Глава 1. Положите руки на панель перед собой. Телохранитель в стерильной серой униформе корпорации «Конопус» кивком указал на пласте стальную консоль, выступающую из роскошного коврового покрытия, подобно грибу на тонкой металлической ножке. Когда, улыбаясь, Мэлли приложила пальцы к панели, При этом по правому запястью скатился тонкий браслет. Четыре крупнокалиберных орудия, установленных на турелях под потолком, повернулись, отслеживая каждое ее движение. Она уже прошла через ряд металлоискателей, выдержала личный досмотр и обследование химическим анализатором. Осталась последняя проверка. Свет скользнул по ладоням, сложная система анализаторов с огромной скоростью оценивала температуру, химические эмиссии, состав потовых и жировых выделений на кончиках пальцев, а также зондировала тело Мелли на наличие посторонних воздействий. Ожидание затягивалось. Спокойный, лишенный акцента и выразительности женский голос, смодулированный компьютером, сообщил, результат сканирования на наличие имплантов классов А и Б отрицательный. Биологических модификаций не обнаружено. Охранник слегка расслабился. Исчезло напряжение в линии его плеч. У Мэлли нет шансов в борьбе с телохранителем, имеющим боевой имплант, который обостряет рефлексы и увеличивает физическую силу обладателя. «Можете спуститься. Идите за мной», – разрешил он. Она проследовала за ним до большой деревянной двери, отполированной до янтарного блеска. «Марувианская сосна. Невероятная роскошь». Охранник набрал код на своем запястье. Дверь скользнула в сторону. За ней оказалась еще одна, но только стальная. Перегородка, которая раскрылась, разделившись надвое. Мелли вошла в просторный кабинет. Позади тихо сомкнулась дверь. Ее ждали трое. Мужчина постарше сидел за столом, вырезанным из цельного куска малахита. А два бдительных сухощавых телохранителя, мужчина и женщина, стояли у противоположных стен по бокам от нее. Им она тоже улыбнулась. Мужчина за столом слегка наклонился вперед. Агустина Конопус, 38 лет, потомок, четвертый сын Веры Конопуса, арбитражный судья второго класса. Будучи среднего роста, он обладал аурой непринужденной властности, присущей человеку, Полностью уверенному в своем положении. Темно-рыжие волосы со вкусом пострижены и аккуратно уложены. Кожа идеальна. Глаза совершенного темно-зеленого цвета впились в Мелли. Оценена со всех сторон и одобрена за долю секунды. Присаживайтесь. Агустина небрежным взмахом руки указал на привинченный к полу табурет. Мелли села. Вы пришли сюда, чтобы стать слугой семьи Конопус. Почему? «Власть. В экономически развитом обществе, где большинство споров решаются путем арбитража, судьи обладают небывалым влиянием». Агостина кивнул. По-видимому, объяснение удовлетворило его. «Результаты ваших тестов превосходны». В ответ на комплимент она склонила голову. «И скорость реакции тоже». Он нахмурился. «Что?» Мелли вскочила со стула, подчиняясь ментальной команде Из тонкого браслета на ее запястье вылетела длинная прозрачная зеленая лента. Энни-лента рассекла женщину-телохранителя, хлестнула по двери и легко скользнула по груди мужчина охранника Это случилось прежде, чем с губ Агустина успела сорваться следующее слово. Мэлли уже сидела на стуле. За ее спиной распались разрезанные на два тела. В воздухе запахло горелой электроникой. Смертоносный зеленый луч повредил панель управления на двери. Агустина осмотрел дверь. Мелдер. Да. Мелдеры встречались чрезвычайно редко. Мутация, которая дала Мелли власть над энергетической лентой, возникала в одном из 15 миллионов индивидов. И большинство из них никогда так и не обнаруживали в себе эту способность. Даже в мире боевых имплантов – и биологических модификаций, такие, как Мелли, считались странными чудесами природы. Агустина откинулся на спинку кресла, закинул ногу на ногу и переплел пальцы на колени. В чем дело? Семья Галдес передает вам привет. Десять дней назад он рассматривал в арбитражном суде тяжбу между Галдесами и Морганами. Дело решилось в пользу Морганов. Суд не усмотрел нарушений, в агрессивном поглощении акционерной компании «Валемия», принадлежащей семье Галдес. Суд был честным, сказал Агустина. Вы сфабриковали улики. Речь Мелли оставалась вежливой и спокойной. Изменили оценочные данные о прибыли за 3-4 кварталы и помогли скрыть сведения об активах Морганов до поглощения, создавая тем самым для них образ слабой компании. Ваши действия – нанесли непоправимый ущерб репутации семьи Галдес и на одну двенадцатую уменьшили их доход. Вы подтолкнули Арани Галдес, бывшего генерального директора Валемии, к самоубийству. Он и бровью не повел. Никто не может обвинить меня в ее смерти. Я могу, ответила Мелли. А, так это личное. Агустина слегка склонил голову. Сканирование сетчатки глаз не выявило связи с галдесами. Вы не потомок. Зачем принимать чужое самоубийство так близко к сердцу? Она была вашей любовницей? Кузиной. Его брови поползли вверх. «Изгнанница?» Он произнес это слово с такой интонацией, с которой кто-то другой мог бы пробормотать «проклято» или прокажена. Прошло двенадцать лет. Но упоминание об этом по-прежнему вызывало боль. Для потомка семья значит все. Нет ничего хуже, чем стать изгоем, вычеркнутым из рода. Конечно, Агустина щелкнул пальцами. Семья отказалась от вас, чтобы вы могли творить злодеяния в их интересах. При этом никакие ваши действия не могут быть связаны с именем Галдес. «У вас до сих пор остались теплые чувства к кузине?» «Мои извинения. Я не стремился к ее смерти». Его жестикуляция стала оживленной. Мелли почти видела, как крутятся шестеренки у него в голове. Судья Конопус решил, что нашел трещину в ее броне. Мелли вздохнула. «Ваша жертва заслуживает восхищения. Но я могу предложить намного больше. Родители и родственники вышвырнули вас». «Разве это семья? Неужели вы не хотите отомстить?» «Я сама выбрала этот путь». Он ошеломленно уставился на нее. «Вы сами? Но почему?» Из кармана делового костюма она достала тонкий лист пласти бумаги с изображением смеющейся темноволосой девушки в венке из цветов. Мэлли подтолкнула кусочек пластика по поверхности стола Когостина. «Что это?» «Моя кузина, Арани, я хотела, чтобы вы увидели ее лицо перед смертью. Подумайте еще раз». «Это мое последнее убийство», – оповестила она его. «После вас я уйду на покой». Лицо судьи превратилось в жестокую маску. За дверью шесть охранников, не считая автоматической системы защиты. «Даже если вы убьете меня, то ни за что не выйдете отсюда живой». Мелли мягко улыбнулась ему, и Энни Лента вылетела у нее из запястья. Она все еще широко улыбалась, когда верхняя половина черепа Агустина соскользнула на пол.